Работа на палубе кипела, точно вода в котле Джайрда. Резвый шел под крутым бейдевиндом. Солнце наполовину выглянуло из-за горизонта и светило прямо в корму. С камбуза опьяняюще тянуло жареным мясом. Да так сильно, что у всех моряков текли слюни, а некоторые дети уже хныкали, просили кушать. Миг сидел за столом в каюте, составлял карту. Если быть точнее, то думал, как назвать воды, через которые шел Бигет. Уже очень-очень сильно хотелось разделить Неизвестное море на несколько участков по какому-нибудь принципу. Неизвестное море на карте стало уже самым гигантским морем на Скаре из всех известных Мику. А Мику были известны все известные. Дверь распахнулась. В капитанскую каюту вошла Кайра. Остановилась, уперев руки в бока. На ее раскрасневшемся лице застыла злость. Мик невольно залюбовался супругой, в гневе она всегда казалась ему более привлекательной. Игривые солнечные лучи пробежали по серьгам удачи. «Ты где набрал этих кальмаров безмозглых?» Задала она риторический вопрос. «Ты видел, как они грот Брамс таксель ставят?» «Да у меня трусы лучше ветер ловит, чем поставленные этими недоумками палубными грот Брамстаксель!» Последние полчаса Мик слышал возгласы жены, доносившиеся с палубы. Впрочем, если она находилась на палубе, то часто на кого-то ругалась. Поэтому к ее выкрикам и оскорблениям все давно привыкли. По опыту брат удачи знал, что ничего страшного на палубе не произошло. Кайра просто все хотела видеть идеальным, как во времена ее отца на Победителе, когда тот был грозой всех морей. А от одного названия этого судна ужас сковывал целые острова. Те времена в далеком прошлом, да и Победитель без своих прославленных орудий уже не то судно, которого боялись. Из его команды в живых осталось десятка два человек, и все они здесь, на резвом. Времена меняются, и надо уметь к ним подстраиваться, иначе неизбежно окажешься за бортом. За бортом жизни, за бортом истории. Если бы с грот Брамс Такселем действительно было бы что-то не так, то Фихос заставил бы моряков переделать. Мик вполне доверял профессионализму Старпома. Если бы моряки его не послушали, то брат Удачи бы уже об этом знал. «Тысяча горбатых моллюсков, но чего ты лыбишься?» «Твои пустоголовые балбесы ставят паруса, как юнги, а ты лыбишься, дно тебя забери!» «Пустоголовые балбесы...» — задумчиво повторил Мик. «Точно! Назову это море пустым!» «Звучит, правда?» «Пустое море...» Кайра несколько мгновений непонимающе глядела на мужа, взялась за ручку, собираясь прикрыть дверь, чтобы всерьез поговорить. В этот момент корабль сильно вздрогнул, точно сел на мель. Послышался душераздирающий скрип. Кайру бросила на дверь. Навигационные приборы упали, покатились по столу. Чернильница опрокинулась и не залила карту лишь чудом. Миг в последний момент успел ее подхватить. «Тысяча тухлых моллюсков! Вот грот брамсель мне в левое ухо!» Выругалась пиратка. «Если эти недоумки палубные умудрились сесть на мель посреди этого пустого моря, я их кишки на брашпель намотаю!» Мик отбросил чудом незалитую карту к шкафу с книгами на языке тёмных. Вскочил из-за стола, заляпанного растекшимися чернилами. Кайра уже распахнула дверь, выбежала в коридор. Брат удачи рванул следом, раздался громкий плеск. Над округой разнесся долгий громоподобный стон, словно небесам надоело висеть над безбрежной гладью Скарры, и они решили прокричать об этом. Одновременно истошно завопили сразу несколько женщин. Шестым чувством брат удачи понял, что у них очередные проблемы, по сравнению с которыми предыдущие покажутся разминкой. К тому моменту, как миг с Кайрой выскочили на палубу, женские и детские крики заполонили, казалось, всю Скарру. Заглушая вопли, вновь раздался долгий громоподобный стон. Супруги застыли, когда увидели того, кто стонал. Резвое оплело десяток щупалец, каждое толщиной с мачту. Фиолетовые, склизкие, с большими присосками. С левого борта торчало что-то огромное, яйцеподобное и такое же фиолетовое. Естественно, среди моряков бродили легенды о гигантских морских чудищах, способных утащить на дно корабль. Брат удачи не единожды беседовал с теми, кто встречал огромного морского змея, досконально запомнил его описание. Несколько лет ходил на победителя с Шелобом, который не только видел Кракена, но и единственный судно выжил после той встречи. Даже в самом страшном сне Мик не мог представить, что встретится с одним из морских кошмаров лицом к лицу. «Говоришь, пустое море, якорь тебе в глотку!» — поглядела Кайра на мужа. Щупальца медленно и основательно шарили по палубе, словно нищий и слепой моряк по брусчатке в столице Соединенных Земель, в поисках брошенной монетки. Моряки спешно карабкались по вантам на мачты или прятались, чтобы не попасться им на пути. Из воды поднималось туловище гигантского осьминога. Он подтягивался на щупальцах, забираясь на судно, отчего резво и уже основательно накренился на левый борт. Вскоре люди увидели два больших глаза, похожих на человеческие. Всем показалось, что в них застыла злоба и голод. Теперь гигантскому осьминогу не приходилось двигаться на ощупь. Теперь он все и всех видел. Одно из щупалец неожиданно метнулось к фокмачте, обвилось вокруг нее. Заодно придавив и с отвратительным чмоканием, раздавив одну из верещавших женщин. Подавляющему большинству остальных хватило ума уже скрыться на нижних палубах. «Вкрыть камеру!» – скомандовал миг супруге. «Тащи карманную пушку и порох с пулями!» Не дожидаясь ответа, он бросился к одному из орудий у правого борта. Откуда-то выскочил моряк, который догадался, что замыслил капитан. Начал помогать готовить пушку к выстрелу. Еще трое моряков подскочили к другому орудию правого борта, начали заниматься им. Четверо матросов бросились за ядрами и порохом. По округе разнесся оглушающий треск. Кракен тоже времени зря не терял. Одним движением он вырвал фок-мачту вместе с частью не только верхней палубы, но и с частями других палуб, через которые она проходила. Краем глаза Миг заметил, что им сильно повезло. Мачта обломалась у самого основания, не нанеся критических повреждений трюму, где крепилась. Кракен откинул обломанную мачту в воду. Такелаж, которым она соединялась с другими мачтами, затрещал. Грот мачта заметно накренилась. Бушприт слегка изогнулся. Судно надсадно застонало. «Руби!» – послышался крик. «Руби! Руби! Руби!» – завторили ему другие голоса. Миг с помогавшим ему моряком уже откатили пушку от борта, развернули, нацелили на Кракена. С такого расстояния попросту не имелось шансов промазать. Осталось зарядить, чем капитан и занимался. Второе орудие тоже готовилось. На палубу выскочила Кайра с карманной пушкой в руках. Видимо, зарядила оружие она по пути, потому что фитиль уже дымился. Миг слышал, что осьминоги довольно умны. Кракен словно догадался, что от пиратки исходит опасность. Одно из щупалец стремительно метнулось к ней. В этот момент грохнул выстрел. Пуля впилась в фиолетовое тело рядом с глазом, похожим на человеческий. Из отверстия начала сочиться синяя кровь. В следующую секунду Кайра упала на палубу. Щупальце пронеслось над ней. Моряки рубили такелаж, чтобы отсоединить от корабля фок-мачту. С нижних палуб слышались крики. «Готово!» – крикнул матрос, помогавший капитану в зарядке орудия. Миг поднес пальник к фитилю пушки, спустя пару секунд орудие грохнуло, откатилось. Палубу застлал едкий белесый дым, ядро впилось в фиолетовое тело, пробило его. Из отверстия хлынула голубая кровь, над скаррой разнесся протяжный стон. Щупальца взметнулись к верхушкам мачт, ломая реи, разрывая такелаж. Кракен сполз с судна, его фиолетовое тело скрылось за левым бортом. Одно из самых толстых щупалец многократно обхватило грот мачту, потянуло за собой. Резвый застонал, еще сильнее начал крениться на левый борт. «Целься по щупальцу!» – выкрикнул миг расчету второго орудия. «Не попадете, он нас опрокинет!» Моряки как раз закончили готовить пушку, счет шел на мгновение. У брата удачи попросту отсутствовало время, чтобы подбежать и самому навести орудие. Послышался треск, грот мачта ломала настил верхней палубы. Доски взрывались щепками, моряки, находившиеся на ней, спешно соскальзывали по вантам. Кто-то в спешке не удержался и с мерзким хрустом грохнулся на палубу, чтобы больше никогда не подняться. Туловище Кракена полностью скрылось под водой, как и часть щупалец. Лишь одно, самое толстое, продолжало накренять корабль. Миг мог поклясться, что животное прекрасно понимало, что делало. Собиралось перевернуть корабль, чтобы потом без труда сожрать всех его обитателей, барахтавшихся в воде. Резвый уже находился градусов под сорок к голубой глади. Через порты кубрика внутрь проникала вода. «Стреляй, дно тебя забери!» – закричала Кайра, по-прежнему сжимавшая разряженную карманную пушку. Моряк поднес пальник к фитилю. Из-за кракена орудие начало соскальзывать к правому борту и в этот момент грохнуло. Палубу застлал едкий белесый дым. Откатившись назад, пушка начала съезжать. Разогнавшись, грохнуло о левый борт, проломив его, булькнуло в воду. Ядро пронеслось в опасной близости от толстого щупальца, но все же не задело его. Скрылось в бесконечной водной глади. Миг почувствовал, как внутри словно струна оборвалась. У Кайры из рук вывалилась карманная пушка. «Руби, щупальца! Во всю глотку гаркнул неизвестно откуда взявшийся байтерас. «Руби скорее, пока не поздно!» Мик понимал, что это совершенно бесполезно. Щупальце слишком толстое, чтобы быстро нанести ему серьезные повреждения. Все это для него будет не больнее уколов. От опрокидывания судна их могло спасти лишь чудо. И чудо случилось.